Свинина с шампиньонами. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 700 г свинины, 300 г целых маленьких шампиньонов, одна луковица, 100 г сметаны, 2 чайных ложки томатной пасты или кетчупа, 2 столовых ложки муки, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Мясо нарежьте крупно, кубиками примерно 3-4 см. Лук мелко Положите мясо и лук в кастрюльку мультиварки. Включите режим тушения на 2 часа. Минут через 20 посолите, добавьте грибы, перемешайте. Через час от начала готовки залейте соусом: сметана плюс мука плюс томатная паста. Можно ещё столовую ложку воды, если сметана слишком густая.